Герудотерапия. Пиявки при геморрое охотно применяли врачи прошлых эпох начиная с Древнего Египта. В XIX веке герудотерапия пережила взлет и падение. Например, всемирно признанный русский врач, создатель системы военно-полевой хирургии Николай Иванович Пирогов ставил пиявки десятками даже на поле брани под огнем неприятеля. Сии гематофаги, по-русски кровососы, не без успеха заменяли Николаю Ивановичу антибиотики, противошоковые и дезинтоксикационные мероприятия. Затем, как это часто случается в медицине, период повального увлечения сменился скепсисом, неприятием и даже насмешками. Вспомните профессора Дуримара из «Приключений Буратино». Сейчас герудотерапия опять переживает ренессанс. Так сказать, пиявка встает с колен. Пробуждение интереса к лечению пиявками в настоящее время не случайно. Мы живем в ситуации экологической агрессии, нарастающее химическое загрязнение окружающей среды производственными вредностями, ионизирующее излучение, пронизывающее всех и вся, электромагнитные поля и прочие плоды цивилизации усугубляются бездумным применением медикаментов по любому поводу. Болезни, которые называют лекарственными, становятся все более частыми и разнообразными. Современная фармакология зачастую оказывается бессильной при лечении таких заболеваний. В поисках новых путей начинают вспоминать или по-новому смотреть на хорошо забытое старое. Вспомнили и о герудотерапии. Во многих странах мира ученые принялись активно изучать самыми современными методами свойства выделений слюнных желез медицинской пиявки. Сейчас в продукте слюнных желез медицинской пиявки открыто около десятка биологически активных веществ. Которые, попадая в кровь, оказывают естественное комплексное воздействие на организм больного. В настоящее время ведутся разработки в области генно-инженерных технологий синтеза всех компонентов пиявочного секрета. Например, в Америке с помощью биотехнологии синтезирован белок-гирудин. В Израиле разрабатывают противоопухолевые вещества на основе веществ, которые образуются пиявками, продолжаются работы по созданию пиявочных нейтрофинов. Веществ, которые могут применяться при тяжелых, трудноподдающихся лечению поражениях нервной системы. Это светлое будущее герудотерапии. Однако и сегодня пиявки могут помочь тысячам больных. Эффект применения пиявок при геморроидальном тромбозе впечатляет. Как правило, уже после первого сеанса наступает значительное улучшение. Больные перестают страдать от боли, ущемленные узлы правляются в задний проход.